Шаурма со свининой и огурцом. Три тонких лаваша, полкилограмма мякоти свинины, 3 огурца, один помидор, 250 граммов белокочанной капусты, 200 граммов корейской моркови, 80 миллилитров растительного масла, 3 столовых ложки майонеза, 3 столовых ложки кетчупа, один пучок зелени петрушки, полпучка зеленого лука, соль, и перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать кусочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до готовности. Огурцы вымыть и нарезать соломкой. Помидор вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать ломтиками. Огурцы и помидор перемешать. Зелень петрушки и зеленый лук вымыть, обсушить, измельчить, перемешать. Капусту нашинковать. Каждый лист лаваша смазать майонезом. Выложить начинку с края лаваша слоями. Огурцы с помидором, корейская морковь, зеленый лук и петрушка, мясо, кетчуп и майонез, капуста. Свернуть лаваш в конвертик, и подогреть на сковороде гриль с обеих сторон. Блюдо подавать к столу горячим.